Как только Джейк улегся на свой матрас и натянул одеяло до подбородка, Иш запрыгнул на кровать Бенни и свернулся клубочком, вновь сунув нос под хвост. Бенни что-то пробормотал во сне, протянул руку, погладил ушастика путаника Джейк лежал с тревогой, глядя на спящего мальчика. Ему нравился Бенни, его открытость, готовность поразвлечься. Желание поработать, когда возникала такая необходимость. Ему нравился смех Бенни. У них намного совпадали взгляды. И до этой ночи ему нравился отец Бенни. Он попытался представить себе, как посмотрит на него Бенни, когда выяснится, что его отец предатель, и его друг вывел отца на чистую воду. Джейк думал, что злость он переживет. А вот обиду думаешь что во взгляде будет считаться обида только обида подумай как следует в мире бенни слайдмана не так уж много опор и ты выбьешь из-под него все все до едины не моя вина что его отец предатель шпион но и бенни в этом не виноват а если спросить слайдмана он бы сказал что и за ним вины нет его заставили пойти на предательство И Джейк полагал, что это правда Абсолютная правда, если встать на позицию отца Что же такого особенного было у близнецов кальи И почему в этом так нуждались волки Что-то в их мозгу Какие-то энзимы или секреты Вырабатываемые только близнецами Может тот самый энзим или секрет Ответственный за предполагаемый феномен целепатии близнецов В любом случае, они могли получить его из мозга Бенни Слайтмана. Потому что он, пусть и остался один, но родился в паре. Его сестра умерла. Тяжелое дело. Ага. Особенно тяжелое для отца, который любил своего единственного оставшегося ребенка. Который не мог с ним расстаться. А если Роланд его убьет? И как после этого будет смотреть на тебя Бенни? Однажды в другой жизни он пообещал, что будет заботиться о Джеки Чемберсе, а потом позволил ему упасть в темноту. И джейк думал, что большего предательства просто не может быть. А теперь у него возникли сомнения. Большие сомнения! Эти невеселые мысли долго не давали ему заснуть. И, наконец, где-то за полчаса до первых проблесков зари, он погрузился в чуткий Тревожный сон.